Глава сорок Я смотрела на свою новую знакомую с открытым ртом. Ну, она не стала бы так шутить, верно? Но и в то, что Ольга говорила совершенно серьезно, я пока тоже поверить не могла. «Извини, я, кажется, кажется, я не совсем правильно поняла. Ты хочешь заказать у меня выпечку?» Ольга закивала подхватив с блюда новый кекс с кокосовой стружкой. «Обожаю кокос! Да, да, я хочу заказать у тебя партию таких вот кексов. Можно и одинаковых, а можно разных. Сама я готовить, ну, не особенно-то умею, да и зачастую просто некогда. А твои кексы — это нечто!» Я хлопала ресницами, продолжая сомневаться. «Да, я ведь и печь-то начала совсем недавно. Разве у новичков что-нибудь заказывают?» Ольга отвлеклась от поедания кокосового кекса, отложив выпечку на усыпанную крошками тарелку. «Поль, а ты почему это свои заслуги так принижаешь? Это кто тебя такой гадости научил?» Я растерянно пожала плечами, подавив всплывшее из детства желание поковырять пальцем краешек скатерти. «На никто». Просто это же правда. Ну, что я новичок. И эти кексы всего второй раз спеку. Да и с начинкой. Вон, кажется, переборщила. Кое-где повылазила. В Ольгином взгляде разгоралось почти материнское участие. И у меня что-то защемило в груди. Сильно-сильно. Я этой фантомной боли уже давно не испытывала. Потому что ну как можно тосковать по матери, Если у меня ее никогда не было. Если я никогда не знала, каково это чувствовать ее заботу, ее участие и любовь. А тут вот дикость какая-то. Почти незнакомый мне человек. Правда, Ольга как раз в материнстве много что знала. Они с Павлом воспитывали двух сыновей. Поле, это ведь совершенно не важно, сколько ты за плитой простояла, год или два дня. Если у тебя что-то не получается, это нужно уметь признавать. Но если получается, уметь признавать нужно тоже, понимаешь? Вот я тебе говорю, что получается, и врать мне тебе совершенно незачем. Будь твои кексы несъедобными, я бы пустого чаю попила, а я к тебе вот сразу же с предложением. От этих ее слов я совсем растерялась. Должно быть, мне куда легче. Да и привычнее было бы критику пережить. На нее я реагировать худо-бедно умела, а вот на похвалу. Спасибо. Спохватившись, промямлила я. Я просто... Я такого совершенно не ожидала. Ольга вернулась к кексу, но все же скосила на меня взгляд. Неудивительно. Признавайся сколько знакомств тебе уже навязали с дальним прицелом в москве наверное было не продохнуть от этой толпы я улыбнулась ну мероприятия выдались насыщенными моя собеседница кивнула со знающим видом я с пашкой познакомилась когда в тц работала ага кивнула она увидев мой удивленный взгляд мужскими аксессуарами торговала а он Заглянул в мой отдел. Ему на совещании рубашку и галстук испортили. Он куда-то спешил по делам и заскочил в первую попавшуюся лавку. Так и познакомились. Случай. Я совсем не его круга. Он финансист. В четвертом поколении. Там почти голубая кровь. И я... «Из семьи простых работяг, поэтому я понимаю, как тебе сейчас неуютно. Ситуации у нас, конечно, разные, но...» «Нет», — покачала я головой. «Нет, Оля, очень даже похожие. Ты даже не представляешь, насколько...» Я хотела добавить, что лишь в одном они сильно различаются. Ольга вышла замуж по любви, и муж наверняка во всем ее поддерживал. Но зато... Мне никто не пенял, что я замуж выскочила из-за денег. А вот у моей новой знакомой, вероятно, в биографии без этого не обошлось. Мир жестоких порядков и жестоких людей, которые очень неохотно принимают в свой круг кого-нибудь с улицы. «Значит, и понять тебя тоже могу. И беды твои не так уж и мне далеки». «Я, может, поэтому симпатии к тебе и прониклась!» Улыбнулась Ольга, доливая себе в кружку горячего чая и поправляя с полше источенного плеча теплый плед. «Поэтому никаких отказов не приму!» «Хорошо», — сдалась я. «Мне будет только в радость испечь для тебя эти кексы!» «Та-та-та!» — -та! покачала она указательным пальцем. Вот только не вздумай устраивать благотворительность. Я оформлю заказ и полностью его оплачу. Просто хочу, чтобы ты почувствовала свою силу. Ты вложишь в эти кексы свой труд и свое время. Я вложу в твой труд свои деньги. Потратишь их на какую-нибудь приятную мелочь. Договорились? У меня голова кругом пошла от таких перспектив. Еще немного, и я поверю, что смогла бы всерьез монетизировать свое хобби. Не то, чтобы я сейчас нуждалась в деньгах, но ощущение своих кровно разработанных это дарило уверенность в себе, осознание ценности труда, который тебе в радость. И я согласилась. Но когда мы обговорили объёмы и сроки, Мне вдруг подумалось. — Оль, ты только не подумай, что я... Ну, будто я нуждаюсь в деньгах, или муж ни в чем меня не ограничивает. Мне такое и в голову бы не пришло! Ольга качнула головой. — Глеб — человек сложный, непростой, но сердце у него золотое. Если он кого-нибудь любит, если кем-нибудь дрожит, ох! Он и жизнь ради этого человека не колеблясь положит. В груди у меня что-то кольнуло, будто жгучая звездочка зародилась. Правда? Он Пашку два раза от верной гибели спас. Ольга вдруг сделалась до да нельзя серьезной, а ее слова зазвучали почти торжественно. «Один раз — от финансовой, второй раз — от реальной». Они в одном авто ехали, когда их подрезать пытались. Конкуренты. Долго рассказывать. Если бы не Глеб, Пашка бы до больницы его тогда дотащил, свою кровь отдал для переливания. Пашка теперь шутит, что они братья по крови. Но шутки шутками, а такова реальность. Надо же, пробормотала я, чувствуя, что непонятное тепло в груди растет и ширится. Он мне об этом не рассказывал. «Скромняга!» — фыркнула Ольга. «Но он этими рассказами никогда и не бравировал. Да и занят же вечно. Вон, уже который день оба в столице штаны просиживают. Черт знает, когда домой соберутся». «Вот как?» Внутри у меня что-то дрогнуло. «Я думала, завтра, послезавтра вернуться. Ольга покачала головой. «Вряд ли». Сегодня утром созванивались, и они там сейчас в мыле из-за каких-то бумаг. Пашка толком не объяснил, но какой-то переполох из-за утечки информации или что-то вроде того. Это вызвало проблемы с договоренностями, и теперь они их спешно улаживают. Тогда, погруженная в новые раздумья, я, конечно, не поняла, о каких бумагах говорила мне Ольга. Я не могла знать, что речь шла о документе, который я успела сфотографировать в кабинете мужа.